Нужно прыгнуть. «Мастер», — сказал ученику, — «начисто забудь о своем прошлом, и ты станешь просветленным». «Я так и делаю, только постепенно», — ответил ученик. «Постепенно можно лишь расти. Просветление мгновенно». «Позже», — мастер объяснил, — «тебе нужно прыгнуть» крохотными шажками пропасть не преодолеть».